Основной принцип работы ночного болтуна и важные правила. Если бы я сейчас написала о том, что для достижения гармонии в жизни вам необходимо приобрести шаулинский камешек и засунуть его себе в задницу, вы с огромным воодушевлением принялись бы это делать. Такова человеческая натура. Люди всегда стремятся идти по пути наименьшего сопротивления и искать магические предметы, способные изменить их судьбы по мановению щелчка пальцев. Вот почему мало кто из людей придёт в неописуемый восторг, когда узнает, что из себя представляет ночной болтун на самом деле. Поэтому в предыдущих главах книги я не заостряла на этом большого внимания. Но несмотря на горячее желание человека вытащить из пруда говорящую щуку, способную без лишних усилий исполнять все сокровенные желания, в реальном мире так не бывает. И если вы действительно ощущаете душевный дискомфорт, если вы несчастны или одиноки, то изменить это сумеете исключительно вы сами. Вам не поможет вода из священного источника, не поможет фотография под подушкой или попытка истолковать судьбу по кофейной гуще. Зато вы почти наверняка сделаете счастливыми других людей, наживающихся на вашей глупости и наивности. Человек готов пойти на что угодно, лишь бы не работать над собой и не анализировать собственные ошибки. Это величайший парадокс, разгадать который сложно, хотя бы потому, что в этом напрочь отсутствует любая логика. Это всё равно что брать кредит для того, чтобы заплатить за предыдущий, или мечтать избавиться от лишнего веса, поглощая одно пирожное за другим. Деградирующее человечество сперва испробует все мыслимые и немыслимые способы разрешения возникшей ситуации или докочующей проблемы, прежде чем смириться с тем, что никакого другого выхода нет и придётся включить усыхающий мозг. Вместо того, чтобы проделывать тяжёлую, неприятную и изматывающую работу над собой, всегда можно попробовать что-то простое и лёгкое. Например, можно выпить на тащак стакан воды с уксусом, в надежде, что это растворит 50 килограммов жира, чем перестать есть за троих и отправиться в тренажерный зал. А еще всегда можно прочитать на тарелке пьющего или упорно изменяющего мужа мантру, помогающую сделать из него нормального человека. Я хочу сказать, что не приходится удивляться тому, сколько в современном мире глубоко несчастных и одиноких людей, тяжело переносящих собственную судьбу. И если прежде я была уверена в том, что чем меньше уровень интеллектуального развития, тем человек счастливее, то теперь я давно уже в это не верю, потому что деградирующее общество не замечает даже таких очевидных вещей, которые бы сумело разгадать даже грудной младенец. Иначе как ещё объяснить нонсенс, когда женщина средних лет, имеющая высшее образование, отправляется в салон эзотерику, чтобы ей нагадали спутника жизни. Бесконечная попытка навесить собственные проблемы на других людей самая благодатная почва для мошенников и аферистов, наживающихся на чужом несчастье. Но в моей программе нет никакого волшебства и никакой мистики, и она не решит в один присест все ваши жизненные невзгоды. Более того, она вообще вам не поможет и будет бесполезна, если вы не захотите прилагать усилий и ломать собственные психологические барьеры. Принцип работы ночного болтуна очень прост. Вы проговариваете собственные ощущения, эмоции или глубинные переживания, вытаскивая их наружу постепенно, шаг за шагом, пока не доберётесь до самой неприятной, болезненной точки. Таким образом, можно найти ответы на свои вопросы, избавиться от тревожного расстройства или панических атак, купировать сезонную депрессию или даже перестать постоянно ощущать себя несчастным. Всё, что необходимо конкретно вам, подарить вам может наш ночной болтун, потому что он изначально будет заточен под ваши потребности. И поработает с вами так, как никогда бы не сумел посторонний человек, будь то психотерапевт, лучший друг или случайный попутчик в поезде. Но у этой системы существуют свои определённые правила. Во-первых, вы не можете врать самому себе. В этом случае система просто не работает, и болтун к вам не придёт. Поэтому научитесь не лгать самому себе и открыто говорить о своих чувствах. потому что вас всё равно никто и никогда не услышит. Признайтесь болтуну в том, что вы тупой, наивный, некрасивый или просто неудачник, если это правда. Сознайтесь в своих ошибках и не ищите для них никаких оправданий. Не обороняйтесь и не старайтесь закрыться от неприятной правды. Обнажать свои грязные стороны это и есть основная задача системы. Во-вторых, самая главная часть болтуна Это проговаривание своих эмоций. Начинать следует именно с них, и дальше ничего придумывать уже не придётся. Например, если вам грустно, то так об этом и скажите, описав всё, что вас занимает сейчас. И лишь после этого переходите к поиску очага этой самой грусти. Действуйте медленно, постепенно, но всегда последовательно. Например, я часто начинала монолог со слов вроде: "Мне невыносимо одиноко". Кажется, что я совсем одна на этой земле. Меня совсем никто не понимает. Я чувствую боль. Мне кажется, что внутри меня что-то медленно талеет. Я разговариваю в режиме реального времени, обозначая всё, что находится в эту минуту внутри. Я стараюсь описать словами свои переживания максимально точно и верно, чтобы болтун, как ночной хищник, почуял мою откровенность и явился на тайный зов. Во-третьих, балтун работает лишь там, где очень тихо и где ничего не отвлекает вас от собственных мыслей и ощущений. Поэтому вам должно быть уютно и комфортно. Я бы даже сказала, что придется добиться максимального комфорта и ощущения защищенности, поскольку любая посторонняя мелочь с непривычки будет отвлекать от глубокого самокопания и не даст сосредоточиться. Именно поэтому ночной балтун отлично работает по ночам. но никогда не бывает таким же эффективным в дневное время суток. Кроме того, густой мрак прекрасная среда для человеческих несчастий, которые с радостью рвутся наружу под покровом ночи. Согласно статистике, именно во временной промежуток после полуночи и до 4:00 утра совершается самое большое количество самоубийств. Потому что находясь в сознании в эти часы, Ваш мозг менее всего приспособлен продолжать играть в мир розовых грёз. Он желает из него вырваться. Это часы максимальной откровенности с самим собой, и это лучшее время для ночного болтуна. Не запускайте болтуна днём, потому что он к вам не явится. В четвёртых, если на первых порах вам слишком тяжело обращаться к самому себе, дайте себе поблажку и позвольте выбрать адресата. Тово кому бы вы могли обо всём этом рассказать или по крайней мере хотели бы. Возможно, этим человеком могла бы быть ваша лучшая подруга или давний приятель или собственная жена или даже бывшая пассия или ещё кто-нибудь. Это не важно. Главное, чтобы вы могли быть совершенно откровенны с этим человеком, по крайней мере, в этом странном монологе, и знали, что он вас не осудит за вашу малодушие, за откровенное признание своей никчёмности и прочие малоприятные вещи. Возможно, мысленно обращаясь к кому-то реальному, вам будет легче начать говорить. В пятых, все ваши ночные монологи вы непременно должны записывать. Для этого можно использовать любой девайс, который покажется вам наиболее удобным. Это может быть как настоящий диктофон, так и банальная его имитация на экране мобильного телефона. Не бойтесь по вирших долгих пауз, если они будут происходить. Вы не сдаёте экзамен и не разговариваете с кем-то по телефону. Если вам необходимо собраться с мыслями, вы имеете право молчать или бубнить что-то невнятное. Включайте диктофон перед началом разговора с болтуном. И отключайте, когда больше сказать уже будет на сегодня нечего. И помните, что вы говорите исключительно о себе, о своих чувствах, о том, что происходит внутри. Вас не должно волновать ничего больше. В шестых, после того, как вы записали новую аудиодорожку, в следующий раз вам придётся её прослушать. Точно в таком же комфортном и тихом месте под покровом ночи, а затем сказать что-то, если будет что сказать. И лишь после этого вы можете переходить к следующему свиданию с болтуном. Но сначала дайте своему мозгу немного отдохнуть и оправиться. Если сегодня ночью вы записывали монолог, то сделайте паузу и дождитесь следующей, чтобы прослушать запись. Не делайте два задания в одни сутки. Это ничего вам не даст. После долгой беседы с ночным болтуном часто появляется ощущение облегчения, но вкус у него опустошающий. Это облегчение от пустоты, от разбившихся иллюзий или осмысленных разочарований. Всё это отнимает душевные силы, и прежде чем снова ринуться в бой, следует хотя бы немного отдохнуть. В седьмых не позволяйте другим людям прослушивать ваши ночные монологи, даже если вам страстно захочется поделиться своим пережитым опытом. Самый гибел тон на рассеится, когда кто-то посторонний примётся анализировать ваши мысли. Вас всё равно не смогут понять, зато легко могут запутать. Балтун это ваш личный тайный голосовой дневник, в который не стоит никого посвящать. Благодаря ему вы учитесь не только проговаривать свои глубинные ощущения, но и стараетесь лучше познать собственный мозг. Наконец, если у вас не получается сразу, то постарайтесь не бросать затею, натолкнувшись на первое же препятствие. Вспомните знаменитые детективы прошлого, фильмы и книжные новеллы. Сколько раз умодрённый и многолетний опыт следователи записывали на карманный диктофон всё, что только замечали на месте совершения преступления, чтобы было проще докопаться до истины. Привычка рассуждать и раскладывать сложные вещи на простые составляющие — хорошее умение, которое приоткрывает дверь в реальный мир. Если вы не знаете, с чего начать, задайте с целью отыскать подходящее место, где вы могли бы уединяться по ночам с диктофоном в руке. Для меня такой сакральной территории служил собственный двор жилого дома. иногда, когда мысли были особенно спутанными и разобраться в образовавшейся ситуации и помочь себе было слишком сложно, я бродил по пустынным улицам, не прерывая монолога. даже если бы кто-то из случайных прохожих услышал меня, то решил бы, что я просто говорю по телефону. место для свиданий с ночным болтуном должно олицетворять для вас образец комфортного уединения. Именно с этого начинается эффективная работа системы самопомощи, и оно должно быть доступно для вас и с наступлением темноты. Если вы решились на то, чтобы вытащить на свет Божий изнутри все, что отравляет вам жизнь, и безжалостно с этим распрощаться, дождитесь оптимального временного промежутка для этой сакральной работы, когда ваше сознание само будет настроено на философские рассуждения. Помните, что наиболее благодатное время для активации ночного болтуна это время от полуночи до 4 часов утра.